Глава 20. Подземная Москва XVI века это и есть известный якобы древний египетский лабиринт, описанный якобы античными авторами, в частности Геродотом и Страбоном. 21. Подземная Москва XVI века. 21.1. Грандиозное строительство наземной и подземной Москвы в XVI веке. Сегодня мало кто знает, что под современной Москвой всё ещё сохраняются остатки огромного подземного города, называемого иногда Подземной Москвой. Это огромное сооружение на протяжении нескольких столетий окутано мифами и легендами. Оно состоит из многочисленных подземных коридоров, галерей, помещений, обширных залов, хранилищ, колодцев, лестниц, переходов, тайников, обрушенных камер, замурованных дверей, затопленных ходов и тому подобное. Многие из них быть может даже большинство выложены белым камнем. Считается, что где-то здесь была спрятана знаменитая библиотека Ивана Грозного что по подземным белокаменным ходам и галереям до сих пор можно путешествовать под Москвой на огромные расстояния, что можно, войдя под землю где-то в центре города, выйти затем далеко за пределами Москвы, в Подмосковье или даже в других городах. Сегодня существует специальная профессия московские диггеры, от английского dig копать. Эти люди самозабвенно тратят многие годы на исследования подземной Москвы. При этом вскрываются не только естественные объективные трудности работ под землёй, но и серьёзные препятствия, отчинимые московскими властями, что, впрочем, вполне понятно. Разветвлённая система многоэтажных подземных сооружений в столице России безусловно охраняется от проникновения туда посторонних лиц в очевидных целях безопасности. Да и о деятельности диггеров мало что известно. Она тоже окутана каким-то ореолом таинственности, и широкая общественность, в том числе и научная, мало что знает об этом. В то же время, по-видимому, твёрдо установленным фактом является отсутствие сегодня старинных планов и чертежей подземной Москвы. Более того, как выясняется, их не было уже у Романовых. Первые Романовы, оказывается, сначала вообще смутно представляли себе огромные масштабы подземного города. И лишь затем они начали поиски, и случайные раскопки в Надежне наткнутся то ли на захороненные тут сокровища, то ли на царские архивы, то ли на библиотеку Ивана Грозного. Об истории подземной Москвы и её исследований рассказано в интересной книге Стилецкого, и я Поиски библиотеки Ивана Грозного, источник 815-1. Мы будем часто её цитировать. Отметим впрочем, что сегодня детальной научной литературы по истории подземной Москвы, по-видимому, не существует вообще, либо же она малодоступна. Во всяком случае, наши поиски каких-либо современных научных книг или обзоров на эту тему дали весьма скромный результат. Мы нашли лишь книгу Стилецкого. И кое-какие газетные и журнальные публикации. Да, и в книге Стелецкого, кстати, «Подземная Москва» освещается лишь вскользь, так как главным предметом его исследований и поисков была библиотека Ивана Грозного. Мы же сосредоточим свое внимание именно на подземной Москве, поскольку по поводу библиотеки Ивана Грозного уже высказали свою точку зрения в хронологии 4 глава 20, параграф 5-6, и в хронологии 6 глава 10, параграф 7.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 Поэтому с Александровской слободой могли быть связаны и известия о знаменитой якобы античной Александрийской библиотеке, то есть о широко известной библиотеке Ивана Грозного, вероятно, какое-то время находившейся именно в Александровской слободе. Так что библиотека с полным правом могла быть названа Александрийской. В таком случае гибель якобы античной библиотеки Александрийские библиотеки от пожара может отражать действительный факт полного разгрома Александровской слободы в Романовскую эпоху XVII века. Скорее всего, библиотека Грозного погибла, была сожжена по приказу Романовых. Как мы подробно рассказали в хронологии 6, глава 10, Москва как новая столица Руси Орды начала строиться лишь в XVI веке при Иване Грозном. Ранее здесь, на берегу Москвы-реки, было лишь сравнительно небольшое поселение, возникшее на месте крупнейшей Куликовской битвы 1380 года. Ор ноги 4 6. По видимому, место этого сражения считалось на Руси особо священным. Здесь, около массовых захоронений воинов Куликовской битвы, сначала вероятно были построены лишь монастыри и церкви в память о кровопролитном сражении. Сюда люди приходили на поклонение. Здесь же обосновались некоторые уцелевшие воины, священнослужители и их семьи. Поскольку место, политое кровью, было окружено священным ореолом, возникшее поселение особенно не разрасталось, носило, так сказать, священный характер. Здесь осели лишь те, кто был так или иначе связан с Куликовским сражением. Но столицы тут еще долго не было. В качестве таковой в разное время выступали другие города Руси. Имперская столица Руси Орды была перенесена сюда на место будущей белокаменной Москвы из Ярославля, он же Новгород. Или из Суздаля. Суздаля. Лишь в середине XVI века. В результате глубокого раскола внутри правящего класса империи. Смотрите детали в хронологии 6 глава 6-7. Место, вероятно, выбрали не случайно, а именно потому, что оно, как место Куликовской битвы, считалось святым для Руси Орды. Здесь, на крови, на берегу Москва-реки было решено возвести новую мощную укреплённую столицу Третьего Рима, Израиля. Начались масштабные работы. По-видимому, сначала на поверхности земли открытым способом были вырыты глубокие ходы залы галереи, служебные помещения, камеры, колодцы и тому подобное. Строительство велось повторим, скорее всего, открытым способом, то есть первоначально выкапывались большие глубокие котлованы, соединённые ходами. Так сегодня до сих пор создаются гигантские карьеры для добычи некоторых полезных ископаемых открытым способом. Нечто подобное было проделано и на территории будущей Москвы. Стройка, надо полагать, была грандиозной. Когда чудовищные массы земли были вынуты, началось строительство этажных перекрытий. Белым камнем обкладывали стены котлованов будущих помещений. Сверху клали каменные перекрытия, потолки. Это были самые глубокие этажи. Затем над ними сооружали следующий подземный этаж, создавая здесь свою систему помещений, соединённых галереями. Настилали потолки из каменных плит. Потом приступали к следующему подземному этажу и так далее. Постепенно гигантские котлованы, как соты, заполнялись сложной системой комнат и галерей.